Глава 25. Воровка памяти Утро наступило слишком быстро. Все в теле ныло с головы до пят. Но я засунула свое недовольство куда подальше, и помогла всем собраться. В бледном свете зари Вален был совершенно другим королем. Его мускулы расслабились, а в темную тень его глаз вернулось яркое, проказливое мерцание. Его рука собственнически не покидала талии Элизы но он больше не выглядел, как злодей, по лицу которого стекала кровь. «Где этот твой корабль?» — спросил Валену морского короля. «Он приплывет ко мне, когда я позову», — пробормотал Торвальд в ответ. Кейс Торвальду не доверял. Да он почти никому не доверял, но тут мы были похожи. Торвальд насмешливо взглянул на нас, больше ничего не пояснив, и скользнул к хвосту нашего обоза. «Он довольно неприятный, тебе не кажется?» Ари возник с другого бока от меня, копаясь в пригоршне диких орехов, лежащих на его раскрытой ладони. «Хорошо, что я вполне привыкла вести дела с неприятными людьми». Я взяла Кейза под руку, засмеявшись от того, как он нахмурился. «Ты говоришь, что я неприятный? Моя собственная жена?» «Я скажу», — перебил Ари. «Если она не скажет, то я скажу». Посол увернулся от кулака Кейза и со смехом ушел к Валену и Элизе. Кейз скомандовал лагерю идти за ним через кусты, но я заметила, как на его губах промелькнула ухмылка. «Мал». Хоб пробился вперед к нам с Кейзом. Солнце стояло высоко, но в воздухе разлился жестокий мороз. К тому времени, как он до нас добрался, щеки Хоба раскраснелись от бега по холоду. «Тролиха тебе была нужна?» «Тролиха? Ходок?» «Я спрашиваю, потому что прошлой ночью это мелкое создание сказала...» Что она что-то чует и укопала прочь. Может быть, опасно. Я вздохнула. Он не был неправ, но что мы теперь могли поделать? Ее нет. Единственный, кто способен ее откопать, это Вален, но так мы рискуем выдать свое местоположение. Так и подумал. Хопса содрогнулся от порыва ветра, и все же решил, тебе следует знать. Мы быстро доберемся до Фельстада, сказал Кейс. Затем разберемся с троллем. Нам бы пошло на пользу иметь на своей стороне такого мастера подкопов. «Вернуться будет здорово». Хоп оглянулся через плечо, его лоб чуть нахмурился от тревоги. Я пихнула его под ребра. «Инги в порядке? Ее брат ведь ей не докучает?» «Нет, он этим утром с ней даже заговорил, спрашивал о нашем ребенке. Хоп хохотнул. Она решила знатно подрасти за последние недели. «О, так у вас, значит, дочка?» Щёки хоба покраснели еще сильнее. Зови это предчувствием мал. Ради твоего же блага надеюсь, что эта девочка с характером, как у ее мамы, а не сын с характером, как у папаши. Боги, представляешь, что было бы? Хоп тихо рассмеялся. Просто хотелось бы на какое-то время вывести Инги из леса, вот и все. Не сказала бы, что Фельстат стоит не в лесу, но я все равно понимала желание укрыться за стенами руин. Там был покой. Немного безопасности против жестокости этих земель. Хоп вернулся в хвост процессии, повторив, что они будут посматривать, не объявится ли пропавшая тролиха. «Инге больше не стоит выходить, пока не появится малыш», сказал Кейс, когда мы вновь остались одни. «После того, что случилось с Дагни, будет лучше прятать всех детей от Черного дворца». В желудке стало кисло. «Ты думаешь, их...» «Это самая жестокая испыток», — сказал Кейс. «Лишить мать ребенка, оставив ее в неведении, жив он или мертв. Да, не Алый Вар, даже Леди Магнат не побоятся использовать против нас детей». Я не сомневалась, что именно поэтому он потребовал, чтобы Эш и Ханна с нами не ходили. Я не могла не подумать об Элизе. Если мы проиграем эту битву, то каким же приобретением для врага станет дитя королевы? как рычаг или как пытка. Я отогнала эту мысль, взяв Кейза за руку. На перекрестке, который повел бы нас в направлении дворца или к глубинам Лимериков и фельстаду Кейс остановился, дав нам время поесть и попить. Пошлем за Джуни и остальными. Кейс передал мне бурдюк с водой. Теперь, когда мы получили наводку на кольцо, у меня есть ощущение, что нам понадобятся все. Согласна сказала я. Мне было не по себе от того, что между нами и теми, кто все еще находился в скидкости, раскинулось такое расстояние. Мы близко, Малин, прошептал он. Так или иначе, но эта битва близка. Его слова прозвучали тяжело из-за той ноши, которой он ни с кем не делился. Из-за страхов, о которых он не говорил вслух, словно озвучив их, мог притворить их в жизнь но под этим трепетом также слышались нотки воодушевления и силы, за которые я уцепилась. Он верил в это, он знал, что риск был насущным и смертельно опасным, но он верил в наш план, в наши шаги. Я взяла капельку его силы и выпрямила спину. Но решимость чуть не разбилась в дребезги, когда на следующем шаге из теней вырвался крик.